Глава 11. Чёткие шаги эхом отзывались в огромном полутёмном зале. Расписной сводчатый потолок, узкие высокие окна с витражами, свет которых расплывался яркими пятнами по каменным плитам пола. Место было мрачным, и Сандер не любил его, поэтому замок, в котором обитал верховный оракул империи, он последнее время посещал крайне редко. Лорд Горлум равнодушным взглядом смотрел на приближающегося к нему главного тёмного мага империи. Когда-то подростком тот часто бывал в замке, особенно когда постигал науку управления тёмной силой и приходил в библиотеку Верховного оракула за редкими фолиантами. Уже тогда, будучи совсем юным, тёмный маг был умным, амбициозным и прагматичным. Уже тогда он выделялся среди сверстников неординарностью и силой характера. В то время Сандер безоговорочно верил каждому слову Оракула, он был для мальчика непререкаемым авторитетом. Что теперь осталось от того любознательного, легко внушаемого юноши? Ни-че-во. Внутри Верховного Оракула давно зрело глухое недовольство. Сандер стал слишком самостоятельным и скрытным. Все сложнее на него влиять, и все неохотнее он делится с Оракулом своими мыслями и планами. «Я ждал твоего визита почти два месяца». Лорд Горлум безразлично смотрел на гостя, откинувшись на высокую спинку массивного деревянного кресла. Присаживайся. Тот слегка кивнул, прошёл, сел в кресло напротив оракула, скрестил руки на груди. На самом деле, больше. Прошло почти 3 месяца. Просто у Сандера в последнее время не было ни времени, ни желания к нему являться. Ты так сильно был занят, Сандер? В голосе лорда Горлума сложно было не заметить едкой иронии. Сандер проигнорировал вопрос, не спеша вглядывал зал с скучающим взглядом. Догадавшись, что оправдываться этот стервец не собирается и никаких извинений не будет, лорд Горлэм с холодным безразличием в голосе продолжил: "Как прошла последняя экспедиция? А как они обычно проходят? Постоянные поиски, допросы свидетелей, ежедневная тряска в седле". Взглянул на Оракула Мак, пожав плечами. Он снова кинул взглядом помещение. Почему из всех комнат своего огромного замка для встреч с ним Верховный оракул всегда выбирает именно этот зал? Самое тёмное и неуютное помещение во всём замке. Высокие узкие окна с витражами, в простенках между ними висят такие же узкие длинные гобелены. На одном из них Сандер задержал взгляд чуть дольше, неуловимо усмехнулся уголком рта и скользнул взглядом дальше. Вдоль стен были расставлены деревянные скамейки. Другой мебели в зале не было. Аскетично, словно не умел или не хотел верховный оракул жить в своё удовольствие, хотя мог себе позволить куда большую роскошь. Не случайно принцесса Гвендалин его на дух не переносила и за глаза называла занудой и старой девой. Ничего интересного, безразлично уточнил оракул, нарушая тишину. Кроме того, что тебе уже известно? Нет, не дрогнув ни единым мускулом, ответил Сандер. Арно передал императору отчёт. Я его видел. Добавить ничего не хочешь? Сандер отрицательно качнул головой. Как ты себя чувствуешь? Как твоя рана на плече? Голос стал вкрадчиво заботливым. Лорд Горлум чуть подался вперёд, глядя на тёмного мага немигающим взглядом, словно пытался прочесть его мысли. Прекрасно себя чувствую. Рана давно затянулась. Императорский целитель разве тебе не докладывал? Лицо Сандера являло собой нечитаемую маску. Ученик проявлял мастерство, достойное своего учителя. "Докладывал, конечно. Я хотел услышать от тебя", сама затянулась. Продолжал напирать святейший. "Почему сама?" Сандерс сделал ударение на последнем слове. "Целитель с ней почти месяц возились, разве ты не знаешь?" Он был невозмутим. Лорд Горлум начал раздражённо постукивать пальцами по широкому подлокотнику кресла. После небольших колебаний он всё-таки решился задать именно те вопросы, которые волновали его больше всего и ради которых он позвал сегодня Сандера, устав ждать, когда тот сам соизволит почтить его своим присутствием. Ходят слухи, что в последней экспедиции вы кого-то подобрали, то ли двух мальчишек, то ли девчонку и мальчишку. Лорд Горлум многозначительно замолк, глядя на гостя. С каких пор ты веришь слухам? иронично изогнул бровь Сандер. Про меня много чего болтают. Я сплетни не слушаю, жалко время на них тратить. И всё-таки, настаивал оракул, ты ради этого меня позвал? Насмешливо скривил губы Сандер. Возможно, но не только. Я хотел поговорить с тобой о Ланире. О Ланире? удивлённо переспросил тёмный маг. Да, о Ланире. У меня с некоторых пор освободилось место хранителя. Хотел спросить, не будешь ли ты возражать, если я позову на эту должность Ланира? Зови, равнодушно пожал плечами Сандер. Если тебя не смущает, что у тебя будет такой молодой хранитель, то мне без разницы. Ты так легко согласился. Я думал, что ты будешь против. Ты столько сил вложил в него, сам научил многому, и так просто уступаешь. Лорд горлом испытывающе смотрел на Сандера. Вы с ним повздорили? Из-за чего? Ваша недавняя стычка на полигоне это был всего лишь тренировочный поединок, нетерпеливо перебил Оракул Андер. После которого Ланир попал в лазарет, а ты прибег к услугам целителя? Ланира забирай, коли нужен, думаю, он против не будет. Поднимайся с кресла, теперь уже раздражённо произнёс Андер. Если на этом темы для разговоров исчерпаны, то мне пора. Не торопись, остановил его жестом Верховный Оракул. Я ещё не всё тебе сказал. Сандер неохотя опустился обратно в кресло. Внимательно тебя слушаю. Я просто хотел тебе напомнить, что главному тёмному магу империи не пристало иметь слабости, которые могут сделать его уязвимым, осторожно начал Оракул. Помнишь, что я тебе всегда говорил? Все женщины лживые и своротливы, им нельзя верить. Ты можешь завести себе бесчисленное множество любовниц. Он сделал многозначительную паузу, глядя на Сандера. Даже жениться. Хотя, по мне, это лишняя обуза и пустой блажь, но никаких чувств ты себе позволить не можешь ни к кому из них. Оракул замолчал, выжидающе глядя на Сандера. Какого ответа ты ждёшь, святейший? За время речи лорда Горлдома он успел взять себе в руки, и сейчас его голос звучал вполне спокойно и равнодушно. Что ничего не изменилось с тех пор, как ты мне это говорил последний раз, что я, как прежде, не испытываю к никому никаких чувств. Что ты хочешь услышать от меня? Я лишь хочу тебе напомнить, что нельзя привыкать к одной девке, как бы хороша она ни была. Нельзя чувствовать и хотеть её больше, чем остальных. Странно, что ты решил мне это напомнить именно сейчас. Я почти 5 лет встречался с Орланной Нориш. И ты ни разу не высказал на её счёт никаких сомнений, что поменялось сейчас. Ты поменялся, Сандер. Ты, медленно произнёс оракул. На Орлану тебе всегда было плевать. Мне это было известно, и ваши отношения с ней меня нисколько не беспокоили. Просто очередная влюблённая до удури в тебя девица, которая задержалась в твоей постели дольше остальных. Ради Ньюта и пальцем бы не пошевелил, не говоря уже о том, чтобы вызвать на поединок Ланира. Мне бы не хотелось, чтобы ты начал делать глупости. Поэтому мой долг напомнить тебе, что Сандерни особо церемоньяс перебил его, поднимаясь из кресла. Считай, ты исполнил свой долг и напомнил. Теперь всё, я могу идти. Да, ступай. Нехотя отпустил тёмного мага Оракул, понимая, что разговор явно не получается. И в следующий раз Постарайся являться вовремя. Когда удаляющиеся звуки шагов Сандера стихли, Верховный оракул поднялся с своего кресла. Как бы хорошо Сандер ни пытался это скрыть, но он изменился после возвращения с последней экспедиции. И дело было не в Сайрусе, кроме, оракул это чувствовал. Много лет назад из-за одной такой дренной девки в этом мире было нарушено равновесие магических сил. Теперь из-за другой всё может выйти из-под контроля. и разрушить все его планы, помешать достичь своей цели. Он подошёл к стене и отодвинул один из гобеленов, украшавших её. За гобеленом была скрыта глубокая ниша. "Выйди", коротко приказал оракул, и мужчина, прятавшийся в нише, шагнул в зал. Невысокий, худой, по-женски изящный, с короткими пепельно-белыми волосами и водянистыми, слегка раскосыми голубыми глазами, тонкими губами и острым подбородком, Он был одет в длинную тёмную одежду жреца. Всё слышал Элан. Лорд Горлум вернулся к камину и сел в кресло. Здесь было теплее. Да, святейший. Жрец прошёл за ним, но не сел в кресло, которое до этого занимал Сандер, а остался стоять, чуть склонив голову напротив оракула. Меня беспокоит лорд Моро, сухо продолжил оракул. Понимаю, святейший. Святейший сидел в кресле, Левой рукой задумчиво подперёв подбородок, при этом пальцами правой руки нервно постукивал по широкому подлокотнику кресла. Найди мне надёжного человека, Элан, который смог бы взяться за одну несложную, но деликатную работу и который умеет держать язык за зубами. Он сделал паузу, пристально глядя на мужчину. Оплата будет более чем щедрой. Справишься? Да сотлейший. У меня есть на примете такой человек. Я не сомневался в тебе, Элан. Оракул сцепил кисти рук, уперев локти в подлокотники кресла и смотрел на молодого мужчину снизу вверх тяжёлым, пронизывающим взглядом. Приведёшь его ко мне и сделай так, чтобы его никто не видел в замке. Элан склонил голову в знак согласия. Можешь идти. Когда жрец с поклоном удалился, Оракул еще какое-то время сидел на том же месте, сосредоточенно глядя в пылающий камин. Необходимо выяснить, кто такая эта сбежавшая от Сандера девица. Найти ее как можно скорее, пока этого не сделал Сандер, и избавиться от нее. Другого выхода Оракул не видел.